Глава 7: Фарфор и полымя. Амир. Адрам приближался через разномастными окраинами. Девять дней пути от Воросы тяжело дались заре, которая устала и капризничала с самого утра. Потому я спешился и вёл лошадь под узцы в надежде достигнуть имения воеводы к закату. Все пять дней, что мы с зарём мерили шагами дороги Миреи, в сердце всё ярче расцветала надежда. Встреченные путники клялись, что видели большой пеший отряд странных людей, напоминающих бандитов. Ничего хорошего от оборванцев не ждали и потому обходили стороной. Я же был счастлив услышать о них. Грязных, уставших, но живых. Амаль вела отряд ко драму. Неужто помолвка с тиром всё же состоится? Эта догадка бередила глупую ревность, на которую я не имел права. Как не имел права и вовсе думать об Амаль, но думал и ничего не мог с собой поделать. Прохожие сторонились меня из-за зелёного плаща, кто-то даже уступал дорогу. Навиров боялись в Мирее, пожалуй, даже сильнее, чем в остальных провинциях Империи. Ещё бы. Магия здесь была не в чести, и целая рота могущественных колдунов не могла вызвать у местных жителей ничего, кроме страха. Когда мост, соединявший берега звонкой, остался позади, я ощутил, как встревоженно колотится сердце. После стольких ошибок и провалов мне предстояло явиться к Тиру, вновь вспомнить о любви к Лире и постараться не пасть от клинка Амаль. Караульные у имения воеводы расторопно открыли ворота, пропуская меня в обитель двух змей, готовых откусить друг другу головы. Я не любил дом Тира и потому старался как можно чаще уводить оттуда лиру. Мне хотелось уберечь свою прелесть от яда, струящегося по мраморным ступеням, стекающего с крыши, сочащегося из окон. Сыновья старого воеводы превратили монументальное имение в поле боя, готовое после любого неосторожного слова окропиться кровью. Один из стражников отправился доложить обо мне воеводе, я же неторопливо повел Зарю к конюшне». Пусть местный конюх, души не чаявший в лошадях, залечит её душевные раны от долгой дороги. Солнце почти скатилось за горизонт, когда я вышел из конюшни и вдохнул свежий вечерний воздух. Запах лошади, которым за долгие дни путешествия пропиталась вся моя одежда и, казалось, даже внутренности, разил наповал. Я поморщился, вдруг засомневавшись. И телеклири в таком виде... Будет ли она рада видеть будущего жениха грязным и вонючим? Пока я размышлял и топтался на месте, из оранжереи, где Лира с любовью и трепетом выращивала редкие сорта цветов, послышался виск. Всё внутри встрепенулось, когда на меня обрушился вихрь, несущий водоворот цветочного аромата и счастливого смеха. «Амир! Хвала владыки и владычицы! Они услышали мои молитвы!» «Ты вернулся целым и невредимым!» Звонкий голосок Лиры хмелем разлился по телу. Она обнимала меня так крепко, что, казалось, хрупкие руки того и гляди переломятся, как и затянутая в корсет тонкая талия. Я позабыл и о неподобающем виде, и о чужих любопытных взглядах, наверняка привлечённых радостным визгом. Прижал Лиру к себе и уткнулся носом в её благоухающие волосы. Даже в закатном полумраке, ещё не разорванном огнями фонарей, она лучилась красотой. Всё та же хрупкая фарфоровая куколка, которой хотелось любоваться, не отводя глаз. Такая знакомая и родная, такая беззащитная. И столько яркой надежды светилось в её глазах. Столько радости и любви. «Почему ты не возвращался так долго? Где бы ты ни был, почему ничего не писал?» Лира тараторила так быстро, что слова наслаивались друг на друга. Дворянка Мадрама полагалось говорить медленно и вдумчиво, но наедине моя прелесть частенько забывала о правилах поведения благочестивых барышень. Рядом со мной она превращалась в восторженного ребёнка, и я вжился в роль её защитника. — О, госпожа, ваш жених был слишком занят слежкой за мной, чтобы писать вам. Этот голос я услышал бы, даже оглохнув. Он тысячи игл забирался под кожу и выцарапывал слова на костях. Что-то горячее взорвалось в груди, рухнуло в живот и расползлось по телу щиплющей дрожью. Медленно обратив взор за плечо Лиры, я увидел её, живую невредимую. Такую же статную и гордую. Её глаза всё так же напоминали горящие угли, а волосы — непослушную копну, собранную в косу. Лицо осунулось, и тонкие черты обострились, а во взгляде прибавилось ненависти. «Да куда уж больше, Амаль Кахир!» Я скользнул взглядом по знакомому чёрному платью с закрывающим горло воротником, тому самому платью, пуговки на вороте которого расстёгивал непослушными пальцами. Благо, сверху Амаль накинул чёрный камзол до пят, позволивший мне отвести глаза и отогнать воспоминания. Жгучее чувство в груди вернулось. «Дурак! Какой же я дурак!» «Амаль, прошу, называйте меня Лирой!» Защебетала моя прелесть, но осеклась. Её ясный взор метнулся ко мне. «Амир, неужели всё это время ты следил за Амаль? Ты находился в Вороссе? Почему же вы с молчали?» «Он не просто следил, дорогая Лира». Я чувствовал, что сейчас всё и закончится. Амаль расскажет о поцелуе, Лира никогда меня не простит, а я освобожусь от всего, что натворил в нораме Это было бы честно. По заданию Тира Аксарина, ваш жених обманом проник в моё поместье, дабы защитить и уберечь от бесовщины, что творилось в Ороссе. Как видите, он хорошо потрудился, раз я и моё войско демонов здесь. «Во всяком случае, так моих солдат называют прислуга в вашем доме». Лира переводила изумлённый взор с меня на Амаль, и я же не отводил глаз от бывшей наместницы воеводы. Почему она не рассказала? Почему обелила меня перед будущей невестой? Вряд ли дело заключалось в тёплых чувствах ко мне. В горящем обиды и презрении взгляде не было и намёка на них. Наверняка имел место расчёт. «Я делал всё, что в моих силах, Амаль Кахир, и долго искал вас после пожара. Выпалил я, желая доказать наместнице, что не забывал о ней, что отчаянно пытался найти, что пытался отомстить. Как мальчишка, честное слово. Ты бы меня не нашёл. У Навиров не настолько длинные руки, если они не подобрались достаточно близко. И пусть в глазах Амаль горели слова, как «ты, предатель», но так и не слетели с губ». «Ида у Айдана». Он допрашивал её, пытаясь найти вас. Продолжил я, и лицо Амаль на миг дрогнуло, исказившись гримасой сожаления. «И почему же, зная, что её похитили, великие Навиры не освободили бедную девушку?» «Не стоило мне этого говорить. Не стоило. Теперь не скрыть позор, которым покрыла себя даирская рота. Потому что у Навиров нет таких полномочий». «Ойли!» — зло рассмеялась Амаль. Один человек не так давно говорил мне, что на Навиры — слуги государевы. А что же на деле? Трусливые псины! Лира ахнула и отшатнулась. Я сверлил взглядом Амаль, а она меня. Казалось, наместница готова влепить мне пощечину или вогнать в грудь подаренный беркутом кинжал. «Амир, дружище!» Окрик Тира позволил мне отвернуться от Амаль и остудил ревущую бессильную злость. Наместница фыркнула и, не дожидаясь воеводу, направилась обратно, к оранжерея. Лира, всё ещё посматривая на меня с изумлением и страхом, поспешила вслед за гостьей. Воспитание не позволяло ей отпустить Амалья одну, но я кожей ощущал её невыносимое желание остаться рядом со мной. Воевода примчался, даже не потрудившись накинуть плащ, но надел свои извечные чёрные перчатки. Тир носил их, сколько его помню. Другие считали эту странность милой прихотью, но я знал, что так он защищается от нежелательных прикосновений. Тир страшился прочесть то, чего не хотел знать. На лице воевода играла широкая улыбка, от которой я отшатнулся. «Разве он не должен злиться на меня за чудом непроваленное задание?» Тир раскрыл объятия и почти заключил меня в них, но передумал и сморщил нос. «От тебя воняет, как от конюха!» — выпалил он. «Нет!» как от десятка конюхов. «И я рад встрече воевода», — хохотнул я. «Вот уж не думал, что ты встретишь меня с улыбкой. А почему бы мне не улыбаться?» — изумился Тир, но вовремя замолчал, покосившись на девушек в оранжерее. А потом махнул рукой, велев следовать за ним. Кабинет воевода расположился в дальнем крыле дома, и окна его выходили на площадку, где летом устраивали светские приёмы. Я ступал грязными сапогами по тёмно-синим ковровым дорожкам, ловил изумлённые взгляды вышкаленной прислуги, отчего ощущал себя чумазым оборванцем. Белую двустворчатую дверь с резьбой услужливо отворил перед нами Брай, уже ожидавший у кабинета. Совершенно такой же, как и всегда. Безупречная выправка, безупречная синяя ливрея, безупречный шёлковый платок на шее, безупречная прическа. Помощник Тира мимолётно улыбнулся мне, отчего внутри шевельнулось чувство благодарности. Совсем недавно этот человек стал глотком воздуха в душном поместье Амаль. «Рад видеть вас в добром здравии. Смею заметить, плащ Навиров смотрится на вас куда лучше, чем форма отряда Амалькахир. кахир Брай был безупречно вежлив, как и все уважающие себя жители Миреи. «Могу ли я предложить вам после разговора посетить баню?» Тир хохотнул и хлопнул меня по плечу. «Вот видишь, даже Брай заметил, как от тебя несёт!» «Я сюда не мыться пришёл», — фыркнул я. «Думаю, братья переживут, если явлюсь к ним без запаха травяного мыла». «Будь добр, принеси нам с Амиром выпить и поесть», — распорядился Тир, но с брайем его интонация звучала скорее просяще. Старик вырастил молодого воеводу Мирея, вложив в него столько любви, сколько никогда даже не думал вкладывать родной отец. Когда Брай затворил за нами дверь, я устроился в излюбленном синем кресле с мягкими подлокотниками. Тир же вальяжно уселся на диван из того же мебельного набора. Я обвёл взглядом кабинет и с теплом в душе отметил, как же хорошо вернуться туда, где ничего не меняется. Все те же стрельчатые окна, искусная лепнина под потолком — Уютно потрескивающий камин, дорогая мебель и герб рода Аксарин на стене за письменным столом. Серебряный вепрь на синем фоне. Символ мужества и решимости. Так мне не раз говорил сам Тир, хвалясь, что по величию их герб может сравниться разве что с императорским. Я каждый раз с ухмылкой кивал. Тир вообще любил прихвостнуть как и выпить, как и попасть в неприятности, как и втянуть в них меня. Мы познакомились пять лет назад во время драки в кабаке Белоярова, когда я решил помочь пьяному идиоту, который ввязался в драку с пятью пьяными верзилами. После мы, конечно же, напились. Тогда-то я и узнал, за кого вступился. С тех пор я всеми силами вытаскивал из полной задницы будущего воеводу Миреи, которому ну никак не сиделось в пансионе императорского лицея. Тир презирал эскетичные условия, которыми в лицеистах воспитывали смирение и кротость, и вовсю пользовался тем, что телесные наказания в самом привилегированном лице империи были запрещены. Хвала владыке, после смерти отца и получения власти над провинцией он угомонился. Почти. Иногда Тира всё же тянуло вспомнить молодость. Тогда он облачался в одежду простого горожанина и рвался навстречу очередной заднице. «Как тебе невеста? Вы нашли общий язык?» «Осторожно, осведомился я». Тир хмыкнул и отвёл глаза. «Честно говоря, я ещё толком с ней не разговаривал. Она прибыла вчера и сразу же заявила, что согласна на брак. Я думал, что не видать мне защиты её колдовского войска после твоего провала и пожелания нам жениться друг на друге. И тут Амаль так просто является в водрам со своими беркутами, баламутит народ и чудом не вступает в схватку с дружинниками». Если бы не Ратнар, боюсь представить, чем бы дело кончилось. Эта женщина очень странная. Ты даже не представляешь, насколько. Попробуй разозлить её и узнаешь. Тебе известно, что она сбежала от брата. Я писал об этом. С видом уставшего ребёнка, которого строгий учитель заставляет учиться читать, Тир кивнул. «Мне хватало и своих проблем». «Я думал, что Амаль поможет мне их решить, а не принесёт в загашники свои», — наконец признался он. В этом был весь Тир. Чужие горести, если не совпадали с его проблемами, почти никогда не волновали воеводу. Я давно свыкся с его самовлюблённостью, но не все соглашались терпеть подобное. Женщины, например, долго не выдерживали, если он сам раньше не исчезал из их жизней. Я не мог назвать Тира другом, Скорее, товарищем, вынужденным подопечным, а теперь и будущим родственником, которому требовалась защита. Кем же он считал меня? Загадка. Ты даже не представляешь, сколько горя принёс ей брат. Я не стал писать этого в письме. Признался я и поведал Тиру всё, что случилось после моего появления в Вороссе. За это время Брай успел принести нам ужин и графин с хлебным вином перерывах между блюдами я рассказывал и рассказывал, пока глаза воды медленно округлялись и от выпитого, и от услышанного. Опустил я только наши странные чувства, переросшие в пылкую ненависть с её стороны. Ни к чему Тиру это было знать. Я поклялся себе стать Лире лучшим мужем из всех возможных. Пусть же унизительные чувства к бывшей наместнице Воросы останутся моим секретом. Если бы Амаль не сбежала люди Айдана убили бы всех её солдат. Не знаю, что сделали бы с ней самой. Возможно, старший брат пытал бы её лично. Судя по всему, у него беда с головой. Как и у младшего брата. Закончил я. Значит, я нужен Амаль не меньше, чем она мне. Нет для неё ничего хуже, чем возвращение к ненавистному брату. Пожалуй, это можно использовать. Покрутив руках рюмку, подытожил Тир. «Я знаю её не так долго, но понял одно. Амаль мягче, чем кажется. Не пытайся сломать её, если можно договориться. Она лучше, чем ты думаешь о ней, чем мы думали о ней», — выпалил я. Глупая детская зависть заставила меня презирать Амаль. Тир же перенял отношения как от отца, так и от меня. Он судил о ней так, как судил я. А я ошибался. Я считал себя покинутым ребёнком, рождённым благодаря издевательской шутке природы. Мечтал заслужить любовь отца с матерью, но видел в их глазах лишь страх. Изредка мне доводилось встречать Мауру с её дочерью, кудрявой черноглазой девчонкой, разряженной, словно дорогая кукла. Она покорно следовала за матерью, высокомерно не замечая людей вокруг. Маура с гордостью предъявляла дочь миру, как величайшее сокровище — И я наивно считала Амаль счастливейшим ребёнком на свете. Ещё бы, дочь воеводы и сильнейшей ведьмы. Будучи забитым, завистливым мальчишкой, я, конечно же, не слышал ни о каком привороте. Амаль виделась мне счастливицей, получившей все сокровища мира. Теперь же я с грустью понял, что в Даире рос ребёнок ещё более несчастный, чем я. Мы оба покинутые и преданные дети». И именно это я хотел донести до Тира. «Уж прости, друг, но мягкой она не выглядит», — отрезал воевода. «Эта ведьма сожрёт меня с потрохами, если я расслаблюсь. А ты попробуй стать её другом, а не врагом. Ради друзей она готова на всё. Например, уговорить свою мать помочь мне, предателю и лжецу, выторговать у неё мою жизнь, а после отпустить в стремлении снова спасти». Я опрокинул в себя очередную рюмку, только бы забыть о гадком ощущении собственной ничтожности. «Другом, — говоришь?» «Другом можно. Как женщина, она меня не очень-то привлекает. Видел бы ты её вчера. Худая, лохматая, грязная и, судя по всему, чуток не в себе. Нет, в постели мне таких не нужно». В груди завозилась непрошенная ревность. «Только попробуй протянуть к ней лапы, которые щупали уже сотни женщин, и тогда...» «А что тогда?» «Да ничего. Амаль скоро станет его супругой, и я не посмею мешать. Но и пользоваться ею не позволю. Хотя бы в благодарность за спасение жизни». «Так почему ты ещё не поговорил с ней?» Поспешил я увести беседу из опасной колеи. Тир замешкался, старательно пережёвывая кусок мяса, прежде чем ответить. «Был занят. Сегодня утром ездил на кожевенную фабрику. Там бунтовали рабочие». Я вздохнул. Бунты на крупных и мелких мануфактурах случались всё чаще. Помощники из Сура подтачивали спокойствие столицы Миреи, разъезжали по деревням и городкам, обещали народу золотые горы. Власть Тира держалась на волоске. «А после?» «А после у меня не было настроения», — буркнул воевода. Я вгляделся в его раздражённое лицо и фыркнул. «Ты её боишься, что ли?» «По-твоему, я трус?» — вспылил Тир, чем только доказал мою правоту. В этом нет ничего зазорного. Её многие боятся. «Один ты, что ли, с смельчаком заделался? Или ты не всё рассказал, друг?» Тир с подозрением смотрелся в мои глаза, от отчего я вдруг почувствовал себя опальным колдуном на допросе у Навиров. Однако многолетнее обучение не прошло даром, и равнодушно скучающее выражение намертво вросло в моё лицо. «Ты в чём-то меня подозреваешь?» Тир ещё несколько мгновений вглядывался в моё лицо, а после ухмыльнулся и выпил снова. «Нет, конечно. Как эта дикарка может сравниться с моей драгоценной лирой?» Я согласно кивнул и медленно выдохнул. Этот разговор так и норовил свернуть не туда. Его пора было заканчивать. «На днях я планирую бал, на котором мы объявим о помолвке. Он непременно станет самым обсуждаемым событием года. Письмо с согласием императора пришло ещё неделю назад. Я-то раздумывал, как бы помягче написать, что помолвка не состоится. Вот и не придётся выкручиваться. А ты не вздумай улизнуть, как делаешь обычно». Тир отзалютовал мне рюмкой, осушил её одним глотком. Он входил в раж. Как только Лири исполнится двадцать, мы отметим и вашу помолвку. Я устрою для сестрицы лучший в мире праздник, пообещал он, на что я искренне улыбнулся. Лира заслужила самую пышную в мире помолвку и свадьбу, которая по размаху превзойдёт даже свадьбу цасаревича. Осталось подождать всего три месяца. Вскоре мне удалось распрощаться с тиром. Пока я плёлся к воротам, решив оставить Зарю до завтра в конюшневые воды, Ноги казались чужими, словно пришитыми к телу неумелым портным. Нельзя было столько пить, но с никогда не получалось по-другому. Путь до корпуса Навиров пролегал по набережной звонкой. Адрамская рота расположилась в получасе ходьбы от имения воеводы на том же берегу реки. Привилегированные войска, иначе не скажешь. Высоченная стена, окружавшая корпус Адрамской роты, превосходило два моих роста и заканчивалось острыми железными пиками, которые чуть заметно рябили при свете дня. Сейчас же, во тьме, в споротой аллее фонарей, которая вела к воротам, они выглядели безобидными. На самом же деле опасность таилась даже не в острых пиках, а в колдовской защите. У каждого корпуса Навиров она была уникальна. Караульные пропустили меня, ничего не спросив, но любопытными взглядами едва не прожгли во мне дыры. Никто, кроме Брая, Ратнара и ещё нескольких особо доверенных бойцов, не знал, что за заданием мне доверили. Пусть наш взвод и был, пожалуй, самым дружным из всех, но тайна, доверенная тридцати мужчинам, уже не тайна. Взбесившийся к ночи ветер со злобой голодного пса трепал флаг Империи и знамя Навиров. Огни в фонарях мерцали, а за воротами явно что-то происходило. Я поудобнее перекинул через плечо вещевой мешок и поплёлся к статуе Акамира Нава, которую обступил десяток полностью экипированных всадников. Зычный голос их командира был до тоски знаком. «Ратнар, мой лучший друг, командир сыскного отряда, человек, хлебнувший за десятилетия службы ушат дерьма, но не подавившийся ни единым глотком. Со дня нашего знакомства Ратнар не переставал быть моим примером для подражания». А познакомились мы ещё в кадетском корпусе, где он молодой, но уже бывало и делился с нами опытом на одной из вылазок. Мы охотились на колдунов-отшельников, любивших полакомиться человечиной. Тогда Таратнары -то показал своё мастерство, запросто пронзив десяток людоедов незримыми стрелами, сотканными из воздуха и магии. После он ещё и угостил нас выпивкой. Идеальный наставник». «Сейчас же Ратнар растерял своё веселье. Он говорил со своими бойцами нетерпящим возражений тоном. Я остановился за его спиной, не прерывая друга, и вслушался. «В лесу не вздумайте разбредаться, иначе промышляющая там нечисть сожрёт нас поодиночке». «Может, это дело рук кого-то из деревенских?» предположил один из искорей. «Не думаю, что люди на такое способны, но отбрасывать эту идею не стоит». «Глядите в оба, чтобы не стать следующими». «Только зазеваетесь, и от вас останется лишь памятная табличка у двери центрального корпуса». Солдаты одновременно кивнули и замерли в ожидании указаний. Ратнар развернулся и уже занёс ногу, чтобы вскочить в седло своего верного жеребца, но наткнулся глазами на меня. «Вы только посмотрите, кто вернулся» провозгласил он, бросил поводье и, даже не поморщившись, заключил меня в объятия, сравнимые разве что с медвежьей хваткой. «Ну и шуму ты наделал, брат». Уже тихо, чтобы не услышало ни одно любопытное ухо, сказал друг. «Поганый из меня разведчик», — подтвердил я. «Пожалуй, только Ратнару мне не стыдно было признаться в этом». Друг усмехнулся и утешительно хлопнул меня по спине. «Да так что ребра чудом не сложились в кучку». «Умеешь же ты не вовремя появиться», — буркнул роднар «Именно сегодня мне позарез нужно уехать». «Очередные людоеды?» — с усмешкой вспомнил я. «Может, и они. В трёх деревнях возле леса пропадают люди. По одному в 10 дней. Таких уже четыре человека. Говорили же, предупреждали не соваться в лес без необходимости. Нет, всё они то грибы с ягодами собирают, то травы рвут». «Вот и дорвались». Я слушал друга внимательно, стараясь припомнить, бывали ли подобные случаи в тех местах раньше, и ничего не вспоминалось. Да, огромные леса, простирающиеся на западе Миреи, не так страшны, как нечистый лес, но и добра несут в себе мало. Сколько душ погубило беспросветное чаща, в которой не правил Шурале, но нечисть водилась и без него». Огромные лесные просторы захватывали земли трёх провинций и вмещали внутри себя озеро, которое особенно любили разнообразные культы. Уж сколько их гоняли на Авиру, всё без толку «Может, снова какая-то залётная шайка притаилась?» — предположил я. «Тебе не нужна помощь? Могу поехать с вами и помочь выследить тварей?» «Ты ещё свой нагоняй отбора не получил, а уже ехать куда-то собрался!» — хохотнул Ротнар. «Нет уж, без тебя справлюсь. Тем более разведка там пока без надобности. Чует моё сердце, что в этот раз наш враг — нечисть. С чего ты это взял? Не могут за простыми людоедами следовать полчища змей», — выплюнул Ратнар с отвращением, и я отшатнулся, словно от проклятия. «Неужели снова? А пропадают молодые невинные девушки? Нет, среди пропавших есть и юноши». Я выдохнул сквозь зубы, издав невнятный звук, похожий на шипение. Как полчища ползучих тварей перекочевали в Мирею. Что за бесовщина происходит в лесах? И связаны ли с этим горные кадары? «Если уделишь мне пару минут, я расскажу, где уже видел сотни этих гадов», — процедил я. И рассказал, чтобы Ратнар никогда не столкнулся лицом к лицу с опасностью, о которой не мог и помыслить.